Глава двадцать третья Солнце Не успел я испугаться, как в трехгребневого гуля врезался белый росчерк и взорвал ему голову. Гу! -у -у! Из тоннеля высынулась голова двухгребневого гуля, но следующий росчерк разнес голову и ему. Это Хаси! – среагировала Алиса. Белая цепь обхватила меня и дёрнула вверх. В груди стрельнуло, рёбра затрясали. Я быстро извернулся лицом к беззвёздному небу и увидел Наталью. Она летела над землёй с распростёртыми, как у ангела, белоснежными крыльями. На фоне лунного кольца она выглядела поистине великолепно. Цепь подняла меня на уровень Наты. За то время, пока я её не видел, девушка похорошела. Цвет её алых глаз стал глубже и насыщеннее, а волосы приобрели серебристый оттенок. Выжил всё-таки гуль трухлявый. Она подлетела ко мне и крепко обняла. Я почувствовал ни с чем не сравнимое облегчение. 3 дня я барахтался в погребной яме, задыхался, думал, что вот-вот умру. но чудом удержался на плаву и вот меня вытащили и волшебным моноведением руки очистили от всей грязи, что налипла на меня за это время. "Трудно же тебе было", она отстранилась и внимательно посмотрела мне в глаза. "Ты жив, а значит, кто-то погиб. Кто стал жертвой?" грязный прохрипел я. В горле пересохло, будто я месяц не пил. вынула из кошеля флагу и жадно присосался к её горлышку. Что у тебя с ногой? Взгляд Наты зацепился за опухшую лодыжку. Выпей. Она вынула из рукава прозрачную склянку с серой таблеткой на дне. Я не стал спорить и проглотил таблетку, запивая её водой. Почувствовал, как по телу прошла холодная и не очень приятная волна. Лодыжку начало покалывать. Арте, трещина затягивается, услышал я Алисо. Это лекарство явно необычное. Основные компоненты таблетки гули, гребень и небесная вата. В яме на тебя бы все гули в округе слетелись, поэтому не дала с собой. Ната посмотрела вниз и хмыкнула. Пора нам уходить, Арте. Я убрал флягу, и цепь тут же стремительно обмоталась вокруг меня, заключая в кокон, и мы полетели. Ната впереди, я в нескольких метрах позади неё. Мне открылся прекрасный вид на большой холм, усеянный тёмными провалами, и сейчас из них выбирались сотни и сотни гулей. По спине побежали мурашки. Я был на волоске от смерти. Как ты узнала, что я тут, спросил я. Уверен, что Ната прекрасно меня слышит. Я же говорила, что по заифону или кольцу легко определить местоположение человека, но я не могла вмешаться, пока ты не вылез на поверхность. Ната будто рядом стояла и говорила. Так хорошо её было слышно. Надо будет обязательно спросить, как она это делает. Точно. Холм остался позади, теперь под нами тянулись серые, каменистые, безжизненные земли. Изредка я замечал покосившиеся столбы или камни. Мне жутко хотелось спрыгнуть на столбы и побежать по ним, вновь испытать невероятное чувство полёта, по которому я соскучился. Как смог грязного убить? поинтересовалась Ната. Я коротко, без подробностей, пересказал всё, что произошло со мной на Гулем кладбище, одновременно просчитывая, как лучше спросить о Милане. Ната молча выслушала мой рассказ и некоторое время ничего не говорила. Это очень ценная информация, Арти. Мы не знали, что в наших зонах появились двое рождённые. Я вообще считал это слухами. У тебя есть доказательства того, что ты убил Шедо? Нет. Я удивился. Этот вопрос стал для меня неожиданностью. Нужно было проверить его имя в мёртвом списке. Шедо известный опасный преступник. За его голову назначена хорошая награда. Хватило бы фотографии на гаджете, чтобы её получить. Я поморщился. Досадно. Я вообще забыл об этом списке преступников. Кстати, на Гуллем кладбище я видел костяную птицу, кажется, ворону. Ты знаешь, что это за существо? Хм, по описанию похоже на гульевого погонщика. Они помогают гулям пасти слизней в зонах. Но у таких птиц всегда есть хозяин-гуль. Без защиты они в яме долго не прожили бы. Я нахмурился. А у тебя случайно не сохранилось фотографии такой птички? Должна быть. Покажу, когда доберёмся домой. У меня возникло стойкое ощущение, что в Гульье Яме я встретил необычного гульевого погонщика, хотя всё может быть. Сперва посмотрю на картинку, потом сделаю выводы. В Гульье Яме много редких костей. Надеюсь, ты додумался собрать немного. Слова Наты заставили меня скривиться, как от зубной боли. Я же хотел это сделать, но совсем забыл. Взял одну косточку, неохотно признался я. Странны те границы, Арти. Даже в веники знают, что в мире нет ничего ценнее костей, особенно если это кости сильных существ. Что там с Миланой? О, -о, -о, О, Ната замедлилась, оглянулась и повернула меня к себе лицом. Её глаза радостно загорелись, а губы растянулись в счастливой улыбке. Её спасли. Эми розящая заинтересовалась исчезновением Ильи и попросила отдать ей Милану в качестве служанки. Ого, я сделал вид, что удивился. Радуйся, с Миланой у принцессы всё будет хорошо. Ната отвернулась от меня. Ты мне расскажешь, что с ней сделала? Не выдержал я. Что ты сделала с Миланой? Откуда ты догадался, Ната? Ты не умеешь врать. Я и правда почти сразу заподозрил, что с Миланой дела обстоят далеко не просто. Реакция Наты на мои вопросы о служанке давно заставила меня насторожиться. Ладно, я отрезала ей язык, призналась Ната, чтобы спасти ей жизнь. Не понимаю, объясни. Наша полиция может разговаривать кого угодно. Ну, примерно так я и думал. Зельем, правда, например, или узором каким. Но важен один момент. Ты допросила её перед этим? Да, прости, но я должна была узнать, как ты связан со смертью Ильи. Милана сможет восстановить язык? Вряд ли. Разве что принцесса расщедрится и закажет для нее эскола по четвертой грани. Минут двадцать мы летели молча. Я чувствовал, что Нате неловко, но на самом деле я был ей благодарен. Она могла просто убить Милану, но рискнула и решила помочь, пусть и таким неоднозначным методом. А ведь ее могли поймать. Мне очень интересна реакция Беловых. История с Ильёй и правда кажется очень странной, а то, что Милане ещё язык отрезали, чтобы не болтала, ещё страннее. Ясно же, за этим кто-то стоит. Если бы глава клана хотел докопаться до истины, он бы точно не отдал Милану Эми. Вижу два варианта. Первый дядя Эми очень влиятелен. И глава клана не мог ему отказать. Второй глава пришёл к выводу, что убийца Ильи кто-то могущественный внутри клана, и чтобы предотвратить внутренний раскол, отдал Милано тем самым спрятав все концы в воду. Пока я думал, пошёл дождь. Я это понял по звуку, а не по ощущениям, задрал голову и увидел над собой костяной зонт. ручку которого держала другая цепь наты. На душе потеплело. Спасибо за Милану, рассеянно сказал я, рассматривая зонт и как он держится при такой-то скорости. Артефакт, наверное. Не злишься? Нет, ты спасла её. Рада, что ты понимаешь. Сложно было рисовать грань. По разговору грязных я понял, что к тебе стянулись гули со всей округи. Несложно, голос Наты помрачнел. А вот дедушка потерял кисть, защищая меня. Я искренне расстроился. За это время я успел прикипеть душой к Ната и Михаилу. Не хочу, чтобы они страдали. Как ты умудрился забраться так далеко? Гульё кладбище это очень глубоко. Как ты выбрался? С самого начала я свернул не туда. пока я рассказывал Натае о своих приключениях, дождь закончился и наступило утро. Когда первые лучи выглянули из-за горизонта, я замолчал и секунды 3 не мог вымолвить ни слова. Никогда не думал, что буду так сильно радоваться солнцу. Но вскоре я спохватился и продолжил рассказ, хотя уверен, от Наты не укрылась моя реакция. чувствую, в этот раз жертв в яме будет больше. Грязные чернокнижники Панцеря совсем грань попутали. Зло бросило Ната, когда я закончил. Её крылья засияли, и она резко ускорилась. У меня даже дыхание перехватило, но она быстро успокоилась и снизила скорость. Ты молодец, Арчи. Мало кто может похвастаться подобными достижениями. Собрався в гульье кладбище, убил черна книжника третьей метки посетил гулью родильню и спальню слизней а потом и вовсе оседлал слизня и вторгся на территорию зоны с каждым словом голос наты становился веселее я даже раз улыбался вот так и складываются легенды о великих героях нет ты правда молодец артия тон наты посерьёзнел чем глубже в обитель гули тем хуже чувствует себя любой человек. Гули чужеродно для нас, грязных чернокнижников и называют грязными, потому что они решаются загрязнить себя и свою душу. Уверенно ты понимаешь, о чём я говорю. Я передёрнул плечами. До сих пор мерзко, когда вспоминаю то гадкое чувство на душе. В голову лезут ужасные мысли, ты будто задыхаешься. Настроение вечно на дне, кажется, что ты потихоньку сходишь с ума. Время шло, солнце поднималось над нашими головами. Мы с Натой затронули в беседе многие темы, поболтали об умершем принце Михаиле, об узорах и скорой поездке в Москву. И вот, наконец, вдали показались стены города. Отсюда побежим, Ната снизилась. Я был совсем не против. Цепь меня резко отпустила, и я полетел прямо на столб. Лететь до него было метров 5. Я направил чакру в ноги. Когда носки коснулись вершины столба, я резко присел и подался телом вперёд. Выброс чакры через стопы и прыжок. Как и ожидалось, лодыжка полностью восстановилась. Молодец. Гулья яма закалила тебя и научила использовать способности. Услышал я довольный голос Наты. Я легко прыгал по столбам, чувствуя, что готов провернуть некоторые трюки, которые раньше делать боялся. Да и Ната рядом, в случае чего поможет. Я прыгнул и кувыркнулся в воздухе, равновесия не потерял, четко ориентируясь в пространстве и приземлился на столб. Рута. Ната только хмыкнула, а я продолжил экспериментировать. После сальто вперёд попробовал фляк, а затем кувыркнуться боком. Когда до города оставалось совсем немного, рискнул сделать сальто назад, но тут моё чувство равновесия подвело, и я промахнулся. Однако не растерялся, активировал узор укрепление тела. зацепился рукой за верхнюю часть столба и легко толкнулся в сторону ближайшего камня. Как ты улучшил частоту узора укрепления тела? Подозрительно поинтересовалась Ната, остановившись на столбе в десятки метров от меня. Эффект реликта не так силён, как ты смог. Потом расскажу, буркнул я, продолжая путь к городу. Досадно. Не хочу раскрывать свой секрет и признаваться, что способен поглощать гулей. Ната не стала настаивать на немедленном ответе, но я то и дело ловил на себе ее задумчивый взгляд. До усадьбы мы добрались без приключений. Во дворе, как всегда, на тетю накинулись дети. Я немного понаблюдал за веселой возней и пошел к себе. Как же хочется полежать в родной кроватке. Время быстро бежало, день рождения отца близился, а я всё сильнее погружался в изучение узоров. С утра до вечера сидел в библиотеке, а ночью рисовал на гранённой доске и готовился нанести узор на своё тело. Чем больше узоров я видел, тем больше их сохранялось в базе данных Алисы. И тем легче она понимала принципы их работы. Сейчас я ждал, пока она проанализирует узор сердца крови, чтобы я смог его нанести. Главная проблема состояла в том, что узоров в крови было мало, и Ната с Михаилом не решались искать их в открытую, чтобы не выдать мою склонность к крови. В день моего прибытия Михаил позвал меня к себе, где я ему рассказала о своих приключениях в Яме. Когда упомянул костяную ворону, где-то остановил меня и достал свой из Айфон, немного покопался в нём и протянул мне. Такая на экране высветилось изображение костяной птицы. Я сразу заметил отличие. У этой птицы не клубился в глазницах дым, и пальцев на лапе было 4, а не 3. Я сказал об этом Михаилу, и тот задумчиво на меня уставился, пожевал губы и кивнул сам себе. Дальше, Арте, и я продолжил рассказ, отметив про себя его странную реакцию. В семье Беловых было вроде бы всё спокойно, но я чувствовал, как растёт градус напряжения, что-то зреет. И надеюсь, Наталия и Михаил будут в порядке. Эми написала на следующий день после того, как я вернулся из Гульяй-Ямы. Эми, Мише было всего десять лет. Это ужасно. Мне так плохо. Я не знал, что ответить, поэтому начал рассказывать о своем дне и том, какая информация из прочитанных книг меня удивила. Я надеялся, что это отвлечёт Эми, и вроде как план сработал. Особенно Эми заинтересовала артефакторика, которой меня начал обучать Михаил. Как оказалось, это не так сложно. Нужна кость, особое перо тоже из кости и знание узоров. С помощью Алисы я делал успехи в этой области и всего за 3 дня научился создавать простейшие артефакты. Я поддерживал постоянную связь с Эми и иногда писал ей с перо. Остальное время уделял своему развитию. Чем ближе становился день поездки, тем сильнее я тревожился. На пятый день после моего возвращения Ната вытащила меня из дома. Тренировки никто не отменял, безапелляционно заявила она. Хватит дома сидеть, как гуль протухший. Я шёл позади неё к выходу из двора, слушая наставления. По пути заметил Викторию, мать Ильи. Выглядела она неважно, бледная, в неопрятной одежде, стояла и с ненавистью провожала взглядом нату. Никогда не видел ни у кого в глазах настолько сильную и искреннюю ненависть. Виктория вдруг посмотрела на меня. Я внутренне содрогнулся и отвернулся. Лучше уж с гулями сражаться, чем иметь во врагах эту женщину. За пределами города, когда мы бежали по столбам, Ната вдруг резко спрыгнула на землю, вынула из рукава старую тонкую книжку и протянула её мне. Это я успел среагировать и приземлился рядом. Несколько узоров крови. больше отыскать не смогла. Спасибо. Я едва сдержался, чтобы не кинуться обнимать Ната. Вот это подарок. Я осторожно взял книжку и быстро её пролистал. Мы сюда не читать вышли, хидрно заметила Ната, запрыгивая на столб. Я поспешил за ней, на ходу долистывая последние страницы. Нужно, чтобы Алиса запомнила текст и продолжила анализ. Не хочу терять время. Мы бежали часа 2, пока наконец Ната не остановилась и не рассыпала белый порошок, привлекающий гулей. Это тебе, она вынула из рукава цепь и кинула мне. У меня же есть, с недоумением сказал я, поймав оружие. Направь в неё чакру. Я сделал, как она велела. и почувствовал эту цепь так четко и ясно, будто она стала частью моего тела. Пусть и шевелить по своему желанию я ею не мог, лишь чувствовал. Сегодня научу тебя одной защитной технике. Услышал я на то. Смотри внимательно. Она вытащила вторую цепь и круто нула ею. Я внимательно следил за каждым ее движением. Диагональный мах переходит в ещё один такой же, только противоположный. Одной рукой Ната управляла цепью, а второй корректировала баланс. Её ноги шагали в такт махам. Ната двигалась изящно и красиво. Цепь будто ожила в её руках. Вскоре Ната разогналась настолько, что цепь образовала вокруг неё белую полусферу. Это защитная техника нашей семьи, белая сфера, сказала Ната. А если добавить узор? Цепь вспыхнула белым пламенем. Красиво. Понял? Ната резко прервала движение. Цепь потухла и обмоталась вокруг её правой руки. Э-э, ну и отлично. Тренируйся. Я скоро вернусь. Ната прыгнула на камень и исчезла из виду. А я услышал то под приближающихся гулей. Вот же даже с новой цепью я не смог повторить прием Наты. Ну, оно и понятно, для этого требовались тренировки. И не помешает помощь Алисы, которая сейчас полностью сконцентрировалась на изучении узоров. Спустя час, когда все вокруг меня было усеяно трупами безглазых гулей, вернулась Ната. И не с пустыми руками. Выбирай. Она скинула передо мной двух едва живых гулей: одного двуглазого и одного трехглазого. И у первого и у второго не было конечностей, а в головах не хватало по здоровенному куску. Я посмотрел на Наталью. Ты же с помощью гулей увеличил частоту узора укрепления тела. Я не ответил. Можешь свинки своей скормить. Я убежала. Ната прыгнула в сторону и быстро скрылась из виду. Я горько вздохнул и посмотрел на Гулей. Данных вполне достаточно, чтобы сделать выводы. Не удивлена, что Ната все поняла. Раздался в голове голос Алисы. Я закончила анализ узора сердца крови. Можем нарисовать его сегодня. Отлично. Я вынул хаси и подошёл к трёхглазому гулю. Жалко, что Ната вырвала ему конечности, меньше материала для поглощения. Но это доказывает, что она не в курсе нюансов моей способности. Может, она и о глазе звёзд точно не знает. Всё же Милана не видела, как я убил Илью. Арти, чистоту какого узора увеличить? Давай попробуем добить узор укрепления тело до 90%. Поняла. Я опустился на колено перед телом гуля второго и правда Борис камлю, но не успел я воткнуть хаси в полутруп, как услышал щелчки. Резко поднял голову и увидел костяную ворону, ту самую, что помогла мне на гульем кладбище.